Страсти улеглись нескоро. Рука Ильи онемела от восторженных рукопожатий и мохнатых лап. На него торжественно натянули камуфляжный костюм прямо поверх английской тройки и плюхнули в руки автомат. — А из него стрелять-то можно? — усмехнулся Илья, отщелкивая рыжок. — Спрашиваешь, папа? — подполковник извлек патрон. «Странные пули!» «Из чистого алмаза!» — похвастался сияющий от счастья трус. «А патроны из платины!» — гордо сообщил бывалый. «Мы только не поняли, что там внутри!» — добавил балбес. «Но стреляет здорово!» — «Ягуся намагичила!» — «Любую стенку прошибает!» Илья засмеялся. «Проверим!» Он вставил рожок на место, направил ствол вниз, дал одиночный выстрел и с любопытством уставился на аккуратную дырочку в каменном полу. Оттуда послышался отчаянный писк. «Мышленный подвал пробили?» — забеспокоилась яга, заделывая дыру магическим посылом. «Надеюсь, Мурсика там не было?» «Он около озера на кого-то охотится». Успокоил ведьму маэстра Яга облегченно вздохнула, Не подозревая, что буквально под ней Метрах в пяти, посеревший от страха джин, Обмахивает пробитой пулей чайлмой упавший в обморок мышку оператора. Тьфу, да что я делаю? Опомнился Амар, напялил чалму обратно На свою голубую голову, И уставился на ТВ под нос, где черти, по очереди, периодически заглядывая в фене русский словарь, произносили здравицы в честь отца-основателя государства тридевятого. «Папа, в натуре ты такой клевый чувак, что если какая-нибудь редни...» Яростно зашелестели страницы. «Нехороший человек...» Начнет понты раскидывать, мы все как один его вые. Страницы зашуршали с утроенной скоростью. Яга, Гена и Чебурашка пытались с помощью того же словаря понять смысл вдохновенной речи. Когда он до них дошел, все дружно начали краснеть. Илья тоже краснел, только по другой причине. Он старательно пытался сдержать смех, дабы не обидеть своих почитателей. — Папа, а Иван где? — спросил трус, когда все приняли по третьей. — И Авдеевича не видно, — добавил балбес. — С Горынычем, понятно, с детьми играт а остальные? Бывалый внимательно посмотрел из-под мохнатых бровей на Илью. Остальные ведут с послами переговоры. Коротко ответила за подполковника Яга. Заручается поддержкой. Не понял, что за терки. Нахмурился бывалый. На... Он торопливо пошуршал страницами. Зачем они нам нужны? На папу какие-то волки позорные. Вертуха и долбаные готовят наезд. — сообщила Яга. Она накануне долго готовила эту фразу, сверяясь со словарем. Ей надо было, чтобы нечистая сила Тридевятого сразу поняла, о чем идет речь, и теперь ждала реакции. Реакция ей понравилась. — Что? На папу? Кто? Один из охранников завязал ствол своего автомата узлом. Да мы их всех положим. Под зубами расцвирепевшего охранника Хрустнул приклад. Кто посмел? Быстро по стопочке за папу И пошли всех валить. Откуда ветер дует? Есть наметки, что с востока, Осторожно сказала Яга. Это судьба, понял Амар. Теперь... Пока папа все окрестности Багдада не прошуршит, не успокоится. — Пока это предположение, — продолжила Яга, — но мы даже к детям на всякий случай Горыныча приставили. Ему это в радость, а им безопасней. Пусть играют. — Папины дети, — осенила Амара, — да ты теперь у меня в руках. Пораженный интриган почувствовал, что в руки ему пришла козырная карта. — Это про них тот котяра говорил, но мне здесь больше делать нечего. омар с довольной усмешкой растворился в воздухе. Его перемещение не прошло бесследно. Магический всплеск Амара, заставивший встрепенуться Ягу, Совпал еще с одним мощным посылом. Щука выполнила третье условие баюна. Ведьма вскочила со своего кресла и торопливо сотворила магический блок. На пол с грохотом полетели бутылки элликсира и закуска. На столе перед изумленными взорами тридевятого синдиката появился Олежка Молотков в обнимку с Мурзиком. Как не пыжился Иблис, магии не прибавлялось. На мелкое, примитивное заклинание сил еще хватало, но не более того. — Заговоренные стрелки, заговоренные! — бормотал Иблис, сердито шлепая зеленым брюхом по мокрым плитам каменного пола. — Эх, болван! Надо было Андромелиха попросить вторую вытянуть! Бедняга нервно вздрагивал от каждого шороха, от каждой капли, сорвавшейся с потолка. А вдруг это папа крадется? Нет, бездействовать нельзя. Нужно подключать свою армию. Но как? Признаться, что есть кто-то более могущественный? Авторитет в клочки? Нет, это смерти подобно. Надо тоньше, хитрее... Иблис задумался. «Идея!» Он звонко шлепнул лапой по полу. В воздухе возникло стремительно вращающееся огненное веретено. Подземелье зарилось красными всполохами света. Веретено замедлило вращение и превратилось в эйфрита. «Долго тебя ждать пришлось, Махамуд!» Это был его ближайший помощник. Можно сказать, правая рука. «Повелитель!» — рухнул Махмуд на колени перед жабой. «Как вы нас напугали! Мы вас ищем, ищем!» «Плохо ищите надменно квакнул Иблис, внутренне возликовав. «Местечко-то оказалось надежным». «Специально в под подполье ушел. преданности и вашу проверить хотел». Но, раз искали, то в преданности сомнений нет. «Да мы за тебя, повелитель!» — рванул Ифрид на голой алой груди невидимую рубаху. «Берю!» — поднял лапу Иблис. «Вот только искали долго. И, кстати, не нашли. Профессиональная подготовка оставляет желать лучшего». Это большое упущение, и мы его будем исправлять. Назначаю боевые учения, максимально приближенные к действительности. Учтите, противник хоть и условный, но очень и очень крутой. Кстати, о том, что он условный, я ему не сказал, а потому бить он вас будет всерьез это я специально так подстроил чтобы вы не сочковали зовут его папа его задача пробиться сюда в это подземелье а ваша его не пропустить над нами сам знаешь дворец короля джиннов которого я обучениях не предупреждал опять таки специально действовать будете тайно маскируясь под джиннов — Я за этим буду строго следить, если хоть одного из вас ад Демирияту опознает. — Все понял, шеф, — рявкнул Ифрит, стремительно сменив колер с красного на голубой. — Молодец, вылитый джин Как только противник будет уничтожен или взят в плен, а как вам предпочтительней, — услужливо склонился Махмуд. — Но лучше, конечно, в плен. Покосился на торчащую из ада стрелу Иблис. Неплохо было бы с ним дельце одно провернуть, ну, перед тем, как я его лично выразительно чиркнул он себя передней лапой по горлу. Но если не получится, мочите нафиг, черт его раздери. Ифрит... Потряс головой, переваривая последнюю фразу. «Э — -э -э -э Попросить помощи у северных коллег. — Еще чего? Сами разберетесь. Ну что, готовы к подвигу? По славу меня, своего повелителя. Бодренько вопросил Ивлис. — Селянок хватит? — Так точно. — Проверим. — А ну, попробуй выдернуть вон ту хреновину из... — Ну, чего уставился? Сердито рявкнула жаба. — Хватайся за оперение и тащи. Махмуд потянул, но стрела сидела крепко. — Ну, и что ты там вазишься? — подвывал от боли Иблис. — Рвани, что есть силы. Ифрит рванул от всей души, но руки соскользнули. Стрела со свистом полетела в противоположную стену подземелья вместе с Иблисом. Она по-прежнему торчала из левой ягодицы, той, что ближе к сердцу. — Слабак! — взвизнул шайтан, звонко шлепая сеппал. — Прозналую к чертовой! Иблис внезапно осекся. Он вспомнил, во что ему обошлось непочтителье отношение к предкам своим чужим неважно лучше не рисковать за операцию отвечаешь лично сердито буркнул он перепуганному ефриту и если папа сюда прорвется я тебя своими жаба подняла передние лапы и увидев их разозлилась окончательно ну что стал проваливай Голубой эфрит мгновенно превратился в веретено, вспыхнул ослепительно красным цветом и испарился. — Тоже мне маскировка! — в сердцах сплюнул Иблис. — Болван! — в животе заурчало. — Кажется, пора подкрепиться. Интересно, что сейчас? Завтрак, обед или ужин? — Ну, будем считать, что ленч. Он намагичил Ленч вместе со светом. Припал брюхом к земле и застыл. Выпученные глаза внимательно изучали окружающее пространство. Прожужжала муха, длинный язык Ивлиса выстрелил, и Ленч исчез в жабьи пасти. Ему все больше и больше нравилось это экзотическое блюдо, и он просто не представлял, как раньше умудрялся обходиться без него.